Глава 5. Рашми потил. Проснулась Рашми с осознанием того, что жизнь прекрасна, и это утро особенно. В целом, человеку свойственно представлять прекрасное утро как-то так. Синее небо с легкими облачками, морской бриз, тенистая беседка около пляжа, пение птиц, свежесваренный кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Рядом с тобой должен быть кто-то безмерно дорогой и желательно никаких планов. Полная свобода, огромная жизнь, невообразимый простор, чистый горизонт. Можно было бы еще дополнить это хорошей машиной, на которой ты можешь умчаться вдоль моря туда, куда сегодня поведет тебя дорога. Утро на Марсе из всего этого списка могло обеспечить разве что кофе. За иллюминатором кают-компании раскинулся серо-рыжий-желтый пейзаж. Скалы, стены, долины на горизонте – красная от утреннего солнца атмосфера. Да, рай для геолога, но ничего такого, что могло бы сделать утро прекрасным. Так что прекрасность создавалась внутри нее самой. Ощущение причастности к великим событиям всегда создает какой-то особый тонус, заставляет иначе глядеть на рыжую пыль и далеко не лучший кофе. Будь это все где-то в ее родном Пенджабе, увидев она такое за окном, решила бы, что проснулась на свалке, и ничего прекрасного в этом, само собой, не было бы. Немало радости доставляло растущее ощущение нужности. Причем ненужности, как специалиста, тут Рашми была на высоте. Она чувствовала, что нужна как личность, как человек, и уже не только как подруга, но и как женщина. С каждым днем с момента посадки это чувство, понимание того, что она не одинока, только крепло. Утро казалось чудесным, и как должно быть обидно кому-то не участвовать в сегодняшней миссии. «Кому-то, оно не ей, потому что она точно пойдет». Все восемь человек сидели за столом, и Крис только что озвучил задачу, сказав, что на поиски инопланетян отправится половина присутствующих. Если быть честными, то инопланетянами тут были земляне, а марсиане здесь полноправные хозяева. Рашми было любопытно, как на все это реагируют те четверо, которые только что узнали про «Черный круг». Она с улыбкой смотрела в лица каждого из них, пока спокойный, как скала Ламбер держал речь. Дима критичным взором разглядывал в планшете фотообъекта, который Джесс только что всем переслала, и его мысли витали где-то далеко. Мария задумчиво глядела на Хил, сидящую напротив нее. Шан, который только что встал с койки с частично забинтованным лицом, напоминал мумию, которая внезапно ожила и оттого дико изумлена. ну и Мичико. Она улыбалась чему-то своему, так же, как и Рашми, оглядывая всех, облокотившись локтями на стол и подперев руками щечки. Как будто врач была в курсе происходящего. «Обязательно отправлюсь я, так как на мне ответственность за лагерь, и я не имею права отправлять на рискованное задание людей и не участвовать сам», — сообщил Кристоф. «Ну, конечно, он пойдет», — подумала Рашми. «Тут явно никто не стал бы возражать». «Джоу Шан остается командиром лагеря в мое отсутствие. Тем более он пока не должен выходить под радиационное излучение». Само собой, в глазах у Шана мелькнуло огорчение. потил видела, как он переживал из-за паршивой вчерашней ситуации, которая не дает ему возможности предложить свою кандидатуру вместо Кристофа. Впрочем, тот ни за что не уступил бы, привел бы кучу аргументов, надавил бы. Он без году неделю был главным, все за год привыкли к главенству Айка, но команда подобралась весьма дисциплинированная, и никто не посмел оспорить его главенство. Так что Шан, тихо вздохнув, опустил глаза. «Джессика Хилл будет вторым членом группы разведки. Если нам предстоит контакт, то ее лингвистические познания могут пригодиться». Лицо Джесс не отразило никакой эмоции, она все так же сидела, глядя в центр стола. Конечно же, девушка была уверена, что ее возьмут. Да и как иначе, именно Хил так настроила камера Одиссея, что они своевременно сняли марсиан. Защиту может обеспечить профессиональный военный, таковых тут трое, Волков, Кинг и Джоу. Подумав, я решил вызвать полковника Кинга, как имеющего большой опыт и лучшую физическую подготовку. «Дима, нет, не возражай. Ты, как второй пилот, должен остаться в лагере на случай, если с нами что-то случится. Только ты в таком случае сможешь поднять модуль и вернуться на землю». Димины эмоции были видны как на ладони. Да это и понятно, он во многом лучше Айка, кроме, может быть, роста, физической силы и формального стажа. Но Ламбер с Кингом дружили более близко, и Дима явно понимал, что отговорить командира не сумеет. Ну а Айк выглядел вполне спокойным. Он ожидал такого решения. Приятно было, что Крис взял его. Трудно объяснить, но с американцем ей было как-то спокойнее. Мичика должна остаться здесь, как единственный, кроме меня, врач. Мисс Камацу кивнула на секунду, перестав улыбаться, и строго взглянула на Кристофа. отраж Трашми ускользнула, как они обменялись взглядами, а потом Японка снова вернула на лицо улыбку. Только вот Раш подумала, что теперь та выглядела ширмой, а значит, за ней она что-то скрывает. Кстати, Мари в этот момент напряглась. Остались только они вдвоем и одна вакансия на участие в миссии. И Нойман ведь не знает, что Крис обещал Раш выход на Марс. Остались мисс Нойман и мисс Патил. Они обе инженеры и геофизики, и пойдет только одна из них. Понятно, что Рашми недавно встала с койки и еще не до конца окрепла. Крис взял паузу, глянув мельком на индианку, а потом переведя взгляд на Мари. Его слова и то, что он задумался, заставили Рашми встревожиться. Она слегка привстала со стула и взглянула на Айка. Но «Ну нет, не может Ламбер взять Мари, он же обещал!» Одними губами Раш попросила Кинга «скажи что-нибудь», но тот только подмигнул ей левым глазом. Это значит, успокойся, все будет хорошо? Или ей только кажется? Раш поняла, что очень обидится именно на Айка, если сейчас ее не возьмут. Однако Мари каждый день много времени работала вне колонии, провела в скафандре больше всех времени, а Рашми ни разу не выходила на поверхность Марса. Кроме того, именно она помогла Джесс обнаружить объект на фото. Но, учитывая спорное состояние мис Потил, я не буду настаивать, а просто попрошу. Мари, ты могла бы уступить Рашми миссию?» «Да, да, да, Мари, скажи «да», пожалуйста». Немка перевела взгляд на нее. Ее глаза отражали уйму эмоций и внутреннюю борьбу, но и глаза Раш, видимо, сейчас были весьма выразительны. Пару мгновений спустя Мари улыбнулась ей одними глазами, после чего кивнула Кристофу. «Да, ура, я иду на Марс за марсианами», — подумала Патил. «Мари, спасибо, спасибо, спасибо, ты душка». Рашми вскочила со стула, подбежала к Мари и обняла ее. Шан поднял голову и посмотрел на Ламбера. «Командир, учитывая то, что я остаюсь тут за главного, и то, что миссия весьма непредсказуема, мягко говоря, нам нужно утвердить порядок действий во время вашего отсутствия и дальнейших». если вы не вернетесь в оговоренное время. «И что с транспортом? У нас пока один ровер. Будем сначала снимать второй?» «Шан, ты прав. Я вчера уже продумал большую часть. Связь будем держать через каждые 15 минут. Если мы пропускаем более одного сеанса, вы должны через Одиссей обнаружить нас на точке. Это поручается Мари и мистеру Волкову». «Если мы не будем найдены или будем найдены погибшими, вы должны немедленно связаться с Землей и доложить о ситуации. Далее выполнять их команды». В этот момент китаец кивнул и стал что-то вводить в своем планшете, а Крис продолжил. «Ровер снимать пока не будем, может занять много времени. Брать один нет смысла. Для оборудования возьмем простую тележку. Шан, организуй ее у шлюза второго модуля». Айзик и Дима, с вас два ствола и запасные баллоны с воздухом. Принесите туда же». «Мария и Джессика, обеспечьте сканирующее оборудование и камеры». «Мичика и Рашми, соберите аптечку. Я обеспечу надувной шлюз на случай чьего-то ранения». «Общий сбор в шлюзе второго через полчаса». Все поднялись. Кто радостно, как а кто с серьезным или грустным выражением лица и отправились выполнять поручения. Круто, что роверы брать не будут. Помимо самой цели, у нее и так будет много возможностей что-то собрать и рассмотреть по пути. В шлюзовом отсеке «Рашми» стояла последняя и была нагружена разным оборудованием, в том числе локатором, металлоискателем, киркой и кейсом для образцов минералов. Очень хотелось немедленно выскочить наружу, но, увы, придется выползать в порядке очереди». Перед ней расположилась Джессика, ее скафандр был самым низким, даже она голову выше ее, но согнувшись, в три погибели стоял Айк. У его ног лежала куча баллонов с воздухом. В общем, Крис вышел первым, спустившись с модуля по лестнице. А уже через минуту и она вырвалась из тесноты шлюзового отсека. Окинула взглядом все вокруг, бескрайнее темно-рыжее небо. Темная из-за низкой плотности атмосферы, а из-за красной пыли в ней. Скучный марсианский ландшафт, на самом горизонте упирающийся в отвесные стены долины Маринер. Рашмей передала оборудование Айку и Крису и спустилась, не отрывая взгляда от горизонта. Внизу уже стояла тележка. Простое, незамысловатое инженерное устройство, нелепо смотрящееся на чужой планете. Однако оно оказалось очень полезно. В условиях низкой гравитации можно было бы тащить все на себе, но зачем нести на плечах последние шедевры научно-инженерной мысли, если есть изобретение пятитысячелетней давности? Тележка с широкими колесами, не тонущими в марсианской пыли, способна выдержать до 300 килограммов при местном тяготении и тянуть ее может один человек без особого труда. Рашми положила на нее все научное оборудование и закрепила ремнями, чтобы ничего не упало и не потерялось. Убедившись, что все погружено и надежно зафиксировано, Крис отдал команду идти. Потил уже ходила при низкой гравитации, но в тесных коридорах и помещениях модулей, а тут безграничный простор. Видимость была не очень четкой, пыль в атмосфере размывала далекие объекты, и уже на среднем расстоянии все казалось слегка мутным. Невзирая на это, местность выглядела очень красивой, возможно, подобное ощущение возникало из-за того же чувства причастности. Марс местами зеленел, желтел, краснел, пестрел минералами в разломах породы. Хотелось побежать, закричать, прыгнуть. И, в общем, почему бы нет? «Наверное, я глупо выгляжу», – подумала Раш, выбежав вперед, крича и визжа в выключенную рацию. «Ну и пусть». Ей было так хорошо, что глупо игнорировать свой настрой. Она запрыгла от счастья. Каждый прыжок был раза в два выше, чем на земле, несмотря на тяжелый скафандр. Просто ускорение свободного падения делало свое дело. Какое волшебное ощущение! Вот бы ее сейчас час видели сестра и мама. «А как то Майк?» Он смотрит на нее? Небось, смотрит, но как на смешную маленькую девчонку. И почему ее вообще должно волновать то, как Айк на нее смотрит? Наверное, потому что приятно думать о том, что ему есть, да не ее дело. Вот почему. Девушка повернулась назад и взглянула на великана-американца, который с легкостью вел за собой перегруженную тележку. Тот улыбался в тридцать два зуба в шлеме скафандра, «Да я такая, Айк, и если я тебе такая нравлюсь, тем лучше для тебя». «Мисс Батил, если вы уже выразили восторг, включите общий канал и перейдите на более спокойный шаг. Нам нужны силы, не стоит попусту тратить кислород. Напоминаю, у нас очень серьезная задача, сопряженная с риском и открытием тысячелетия». Голос Криса звучал строго по понятным причинам. «Так что, раз уж вы напросились в миссию, прошу соблюдать протокол». «Ладно, ладно, скучный Кристоф. Я буду тихая и спокойная. Миссия и правда очень важная». Раш подстроила шаг под джесс и пошла рядом с подругой. Та улыбнулась ей, но немного натянута. «Да, все очень серьезно относятся к миссии». Раш попыталась приобнять девушку, но скафандр сковывал привычные движения и вместо объятия получился легкий удар по спине. Та восприняла это как какую-то игру и, на секунду сменив выражение лица на озорное, тоже слегка толкнула ее. Но потом снова вернулась к образу задумчивой джаз. Пять километров спокойным шагом при низкой гравитации они преодолели за час с небольшим. Рашми несколько раз просила остановиться и собирала в пробирке пыль и песок или откалывала образцы. Крис пытался возразить, но она практически не тратила времени на это и не особо их задерживала. Четырежды не останавливаясь, группа выходила на связь, неизменно докладывая, что все штатно. И вот он последний холмик, за которым, судя по фотографиям, должен находиться объект. Общее волнение и осторожность наконец-то передались рашми Она шла уже не торопясь за спиной Айзека, шагающего с оружием наперевес. Какое-то мощное многозарядное ружье, способное стрелять в вакууме. Интересно, зачем миссию снабдили таким оружием? С кем, предполагалось, сражаться? Вместо пушки можно было положить кофе на месяц, ну или штуки четыре бутылки вина. А таких карабинов было пять. Надо не забыть и непременно потом расспросить Айка. Если, конечно, им будет вообще до этого. Крис шел за ней и тянул тачку. Была его очередь. Джесс вышагивала рядом. «Стойте!» Голос Айзика в шлеме был таким серьезным, что все остановились мгновенно. «Я один иду дальше. При отсутствии опасности подам сигнал». «Всем выполнять!» крестов смиренно подтвердил полномочия великана-американца, хотя и было понятно, что в таких условиях командовать должен полковник ВВС США, а не врач-биотехнолог. Рашми смотрела, как Кинг, пригнувшись, забирается на невысокий холм из пыли и камней. Ближе к вершине он практически лег и пополз. Наконец замер в пыли на гребне холма. Раш наблюдала за ним. Какой он все-таки мужественный. Да, полковник ей определенно стал нравиться. Раньше она и не думала о том, что ей с ее инженерным образованием может понравиться военный Но когда она увидела Айка, сидящего у ее кровати в больнице, увидела его сонные глаза, он предстал перед ней вовсе не армейским чурбаном, а чутким и заботливым другом. Не было понятно, что именно Кинг к ней испытывал, а она не могла спросить из-за своего воспитания, которое порой сама ненавидела. Но годы, проведенные дома в Индии, на многое влияли, и внутренний голос, очень напоминающий мамин, спрашивал ее – Где это видано, чтобы девушка спрашивала мужчину о том, что он к ней чувствует? Нонсенс. Однако Раш решила, что это больше, чем просто дружба, ведь друзьями они толком-то и не стали. Можно сказать, что они были товарищами, коллегами, пару раз собутыльниками, а дружила она из всего экипажа только с Джессикой. Так что если это сильные эмоции вроде дружбы, но не дружба, то явно что-то похожее на любовь. Ей было приятно предполагать такое, приятно и девичье боязно. Вот Айзек поднял руку, дав понять, что им нужно оставаться на месте, и переполз через вершину холма, скрывшись за ним. Сердце Ураш забилось сильнее, она схватила руку Джесс и посмотрела на нее. Подруга ответила ей той же напряженной улыбкой, что и в начале пути. Хил тоже очень волновалась, по ней было видно. Стояла чудовищная гнетущая тишина. Его не было уже минут пять. Целых пять минут. Что там с ним? Все ли в порядке? Крис снял с плеча пушку и начал нервно перетоптываться на месте. Джессика крепко держала ее за руку и с тревогой, как и сама Рашми, смотрела на холм. Апатил замерла и вспоминала вчерашний день, пытаясь отвлечься от тревожных мыслей. Вчера она с радостью бегала за Айком повсюду, начиная с самого утра, как только Мичика и Крис разрешили ей подняться с кровати. Американец показывал ей разные растения в гидропонной ферме, пил кофе, рассказывал истории из ранних полетов на МКС, в общем, торчал рядом практически весь день. Он был классный, ее личный великан. Однако девушка из Индии не могла показать чувства на публике. Рашми всячески изображала, что воспринимает его как очень близкого друга или как брата, и это приводило к немому вопросу в его глазах. «Пока слишком рано. Пока нельзя думать о том, что Айки ей нравится как мужчина. Пока пусть будет так, как есть». Почему-то сей час она вспомнила ту ночь перед вылитом, когда статный американец вытащил ее на импровизированный танцпол посреди лобби. вспомнила песню Элвиса Пресли «Все хорошо, мама» и то, как с той ночи началась ее дружба с Джессикой. Совет Айка потанцевать казался тогда странным, но бог знает, сколько времени в невесомости посреди межпланетной пустоты она вспоминала об этом танце. А сейчас жест опытного астронавта воспринимался немного иначе, как первое проявление заботы о ней. «Проходите, тележку оставьте, опасности нет». Голос Айка был какой-то разочарованный. Но с ним, кажется, все было в порядке, а это ведь главное. Рашми бросилась бегом на вершину холма. Она стояла рядом с Джесс и Кристофом. Кинг уже находился внизу и разводил руками. Больше вокруг ничего не было, только песок и камни до самого горизонта. «Пусто. Я ничего не обнаружил. Если что-то и было, то оно исчезло». Айзик будто бы чувствовал себя виноватым. «Нет, нет, Айк, ты не виноват, тут что-то другое». Раш и Джесс сбежали вниз, а Крис спокойно пошел за ними. «Как же так? Неужели все-таки их ввела в заблуждение иллюзия? Да не может быть! Может, они спугнули объект? Или он выполнил разведывательную миссию и улетел? Или все еще скрывается тут?» «А вдруг он плоский, и его присыпала песком?» Раздался голос Джесс. Она словно читала ее мысли. «Действительно, надо поискать». Рашми начала деловито ходить вокруг и искать, где могло быть место посадки. Может, что-то темное промелькнет под ногами. Джесс бродила где-то рядом и тоже искала. «Давайте проверим все металлоискателем», предложила Раш и побежала обратно к тележке. Всего две минуты, и она вернулась с прибором, включила и начала обследовать пыль. Устройство показывало незначительные всполохи, но практически повсюду. Металлы имелись в породе буквально везде, хоть и не в больших количествах. Но ничего серьезного. Ничего. «База – это Крис. На месте ничего не было обнаружено. Увы или к счастью. Возвращаемся в штатном режиме». Ответ пришел почти сразу. Голос Джоу Шана разнесся по шлему. Подтверждаю, ждем вас через час. Какое разочарование и огорчение. Даже если что-то тут и было, то оно ушло, исчезло, улетело, а по фотографиям ты никогда не докажешь, что видела НЛО. Кто только не делал разных подобных снимков, но в лучшем случае они попадали в архивы полиции или в статьи желтой прессы. Для серьезных заявлений требовались хоть какие-то факты. А их не было. Рашми взглянула на Джессику. У той дрожали губы под стеклом скафандра. Да, ей явно еще хуже. Обнять бы ее и утешить, может, и самой стало бы легче. Обычно у иллюминатора не было видно Марса. Просто потому, что они летели к нему то задом, то передом, а все иллюминаторы находились по бокам корабля. Однако сей час планировался маневр разворота на малой тяге, и на пару минут планета должна была показаться во всей красе. «Дамы и господа», – раздался голос Кинга в громкоговорителе, «я запускаю программу и прошу всех подойти к иллюминатору с красной стороны. Вы не пожалеете». Для удобства они наклеили в кают компанию шесть разноцветных стикеров, по одному возле каждого из имеющихся в ней иллюминаторов. Сами посудите, помещение было огромным по меркам Одиссея. Круглая комната почти 8 метров в диаметре и более 2 метров в высоту. И почти симметричным. Диваны, которые стояли скорее для уюта, стол и стулья, привинченные к полу, телевизор, лестница, даже микрофон для караоке. Все это не было удобным для ориентирования. Так что красный, синий, желтый, зеленый, белый и розовый стикеры, разрисованные рожицами, оказались весьма кстати. В кают-компании их находилось шестеро, Дима и Айк были в рубке корабля. Им зрелище могло открыться только с экранов. Жалко парней, но такова их работа. За иллюминатором зависли неподвижные вечные звезды, словно не замечающие, что корабль летит со скоростью почти 45 километров в секунду. И вот они начали слегка двигаться. Это было именно то самое вращение. «Я первая! Я первая!» Услышала Рашми свой голос и удивилась собственной наглости. «А почему бы и нет? Почему бы и не она?» «Лично я готов быть последним», — засмеялся Кристоф. «Пожалуйте к обзорной точке, мадемуазель». Больше никто не претендовал, только Джесс мило улыбнулась ей, когда потил, прильнула к стеклу. Сначала ничего особенного не было заметно, но вдруг где-то вверху показалось красное сияние. Рашми опустилась ниже и практически прилипла к выгнутому окошку. «Вот он! Я вижу, вижу!» Завизжала она, когда маленький красный шарик, визуально диаметром раз в десять меньше луны, выплыл в поле зрения. «Какой он милый!» Еще несколько секунд девушка наблюдала, а потом вспомнила, что она тут не одна. С огорчением, оторвавшись от иллюминатора, отошла и пропустила к нему Мичика. Затем подлетела к Джесс и обняла ее. «Джесс, немедленно посмотри!» – шепнула она ей на ухо. «Марс прекрасен, и совсем скоро мы будем там!» Путь назад, как показалось, занял в два раза меньше времени. Собирать минералы больше не хотелось, ощущение причастности сменилось усталостью и огорчением. Утро было таким прекрасным, а сей час наступил обычный марсианский день. Суровый, скучный, рыжий. Всю дорогу они обсуждали теории о том, что в итоге могло оказаться на фото. Крис склонялся к иллюзии или искажению камеры Одиссея. Айзик предполагал, что это тень от космического объекта, вероятно, метеорита. Джесс и Раш считали, что все-таки там было что-то искусственное, инопланетное, но оно улетело. Только Патил думала, что именно они вспугнули объект. Джессика была уверена, что тот все-таки прилетал на разведку и скрылся раньше их прихода. Может быть, но тогда придется считать НЛО опасным, вражеским, как сказал Айк. В общем, когда они вернулись на базу и все собрались за круглым рабочим столом в третьем модуле, Крис решил озвучить решение. Я предполагаю, что это ошибка, глюк камеры Одиссея. Но это мог быть и искусственный объект. Худший, опаснейший вариант Джессики, что он ушел после выполнения разведывательной миссии, говорит о том, что это потенциальный агрессор. Многим не хотелось бы верить в подобный сценарий, равно как и мне, но этот расклад вероятен, поэтому для защиты колонии я предлагаю рассматривать его как основную версию. Именно такой рапорт я отправлю на Землю через полчаса. Внутренний протокол предусматривает дежурство по двое в ночное время. «Мистер Джоу, организуйте круглосуточные вахты по две шестичасовые смены». Один человек должен мониторить датчики, другой с оружием охранять колонию. До иного приказа с земли мы переходим на положение осажденных. Любой выход наружу – только по моему личному приказу. «Вы еще не обсудили, что объект зарылся в землю?» – сказал Дима. Видимо, решил пошутить. После того, как они ничего не нашли, ребята, оставшиеся на базе, были уже не такими огорченными, даже немного веселыми». Еще бы. Их не взяли, отсеяли и ничего не нашли. Провал. Полный провал. И как же все-таки обидно. Или марсианский объект стал невидимым? Вставил опять копеек Мичика, улыбнувшись в тридцать два суба. Невидимым. Любопытно. Но с другой стороны, зачем сначала показываться, а потом прятаться? Он мог быть невидимым и во время полета? Нет, все явно не так. Да и как это стать невидимым? Что-то из области даже не фантастики, а сказок. Физически невозможно представить себе проницаемый для света объект с внутренней структурой сложнее амебы. Раш вздохнула. Все же марсиане улетели. Так проще и логичнее. Надо заставлять себя верить в логичные вещи. Отбрось все невозможное, и то, что останется, будет правдой. Крис поднялся и отправился писать рапорт. Шан ушел с ним. Дима, Мари, Джесс и Мичико продолжали болтать, а потил пошла в четвертый модуль сделать чая. Айзик двинулся следом за ней, словно верный песик или верный рыцарь. Как правильнее. На кухне она включила чайник и достала две чашки. Даже спрашивать Айка не надо, Раш была уверена, что полковник присоединится к чаепитию. Чай она достала, само собой, черный. Было так грустно, говорить не хотелось, и они некоторое время молчали. Девушка думала о том, почему чашки все одного цвета. Это так тоскливо иметь одинаковые белые чашки. Даже окна корабля они пометили разными цветами. Рашми хотелось обладать своей личной чашкой. Ей очень нравился цвет морской волны, и она всерьез думала о том, как раскрасить ту, что держала в руках». а Айку можно было бы сделать чашку зеленого цвета, ему бы точно такая подошла. «Раш, мне жаль». Кинг взял ее за руку. Конечно же, он говорил не о чашках. Пока она размышляла об этом, Айку казалось, что ее волнует другое. «Это другое Рашми тоже весьма волновало, но что тут можно было поделать?» Ей тоже жаль. Жаль, что не нашли ничего интересного. Но, с другой стороны, не нашли ничего враждебного, что тоже хорошо. Вернулись в скучную реальность. Как забавно, что они находились на Марсе, основав первую в истории человечества инопланетную колонию, и реальность уже казалась скучной. Состоялся же ее первый выход на Марс. Надо как-то сосредоточиться именно на этом. Она погуляла по чужой планете, собрала уникальные минералы, и теперь ей будет чем заняться и что поизучать. Вдобавок найти марсиан в первый же день было бы слишком. «Прилетят снова», — решила она, — «а сейчас надо радоваться каждой мелочи». Каждой самой незначительной мелочи. Нужно вернуть настрой, сделать день прекрасным снова. Отвлечься, порадоваться. Раш поставила чашку на стол, повернулась к Айзику и встала с ним лицом к лицу. Подняла свой взгляд наверх. Боже, какой он все-таки высокий, на целую голову выше. И спросила. «Скажи, Айк, если бы была возможность иметь чашки разных цветов, какую бы ты выбрал себе, а какую мне?» Тот завис на мгновение и уставился настоящую на столешнице чашку. Почесал подбородок и спросил. «А можно ограничить выбор, а то как-то цветов очень много». «Хорошо, Айк», — ответила девушка, — «выбери из семи цветов радуги». «Наверное», — решился таки полковник, — «я бы взял зеленую, ну или желтую, а тебе бы дал голубую». «А почему тебя это вдруг интересует? Хочешь раскрасить чашки, чтобы у всех были свои собственные?» «Как он угадал?» Почему он с ней на одной волне? В глубине души Рашми стало так тепло, что напрочь забывалась неудачи сегодняшнего дня. «Айк, вот скажи, почему ты стал таким внимательным ко мне? Ты чувствуешь что-то особенное?» Полковник ВВС США Айзек Кинг выглядел не просто смущенным. Он явно растерялся и молчал около минуты, прежде чем ответить. И она даже успела пожалеть о вопросе. Что стало с ее воспитанием, что бы сказала мать? Она бы точно заявила, что Раш стала распутной девкой в этом своем космосе, что нужно просто ухаживать за мужчиной, проявлять к нему чисто женское внимание, а не требовать от него признаний. Но Рашми не напрасно училась в лучшем университете страны, стажировалась в Кембридже. Она была слишком современна для собственной семьи. И у нее даже были мужчины, и, узная мама об этом, она бы ее просто заперла дома и не пустила бы больше никуда. Ни на какие миссии, а непрерывно причитала бы, что дочь покрыла позором родных, и как хорошо, что отец не дожил до этого страшного дня. Но Айк все же ответил. «Рашми, я просто... Ты мне...» «Понимаешь, когда ты летела в том модуле, мне было очень страшно, что я могу не увидеть тебя больше». «Но почему тебе так хотелось увидеть меня вновь?» Раша сама не знала, зачем она вытягивает из американца ответ. «Что сделает, когда услышит то, в чем практически уверена?» Она пока и сама не знала. «Мне хотелось увидеть тебя, но просто потому, что ты...» «Да нет». — добавил он после мгновенной заминки, — не просто потому что. «Мне нужно было увидеть тебя, взять тебя за руку, обнять тебя, потому что я тебя...» Рашми бросила в топку все мамины принципы, резко притянула голову Айка ближе и поцеловала его в губы, так и не дав договорить. Это было жутко неправильно, но пусть все марсиане катятся к чертовой матери, а она просто снова счастлива. Пусть сегодня останется прекрасным, лучшим днем в ее жизни.